Глава 13 Бетловская вечеринка в Гамбурге. 1960 год. Итак, благодаря этим знакомствам, моим соседкам и Астрид, я дожила до того, чтобы зажигать в одной компании с этими победоносцами века. Разумеется, для девушки из Исландии это был торжественный момент, хотя он мог бы закончиться по-другому. Астрид приволокла туда пятого бетла. Его звали Стюарт Сатклифф. Он был стеснительный и ранимый студент-искусствовед, а пройдоха Джон проходу ему не давал, вечно дразнил его за манеру одеваться и держать себя на сцене. Так что бедняжка Стю быстро вылетел из ансамбля, так и не приспособившись к этому балагану, и умер всего два года спустя от головной боли. По-моему, он был лишён таланта, хотя довольно милый парень. После одного концерта Астрид пригласила всех к себе домой на неофициальную часть. «Великолепная четверка на самом деле насчитывала пять человек. И это было целое приключение — идти с ними по репербану, который тогда, как, впрочем, и сейчас, кишмяки шел публичными домами с неизбежными мельничными крыльями и красными фонарями. Джон явно был предводителем. Он был старшим, имел слово — Он спрашивал проституток, не устали ли они и не хотят ли с ними на пати. Он, мол, заплатит за все. Еще Джон потешался над немецким акцентом астрид и названиями улиц, встречавшимися по пути. А мы, девушки, смеялись, как нам и полагалось в те времена. И я, вероятно, смеялась громче всех. Он не спускал с меня глаз. «Я плохо помню пола, помню только большие ласковые глаза». Сразу было видно, вот идет хороший мальчик. Внутри Джона жили бесы, а Пол был безбесен. Зато вместе они были непобедимы. Джон был остер и колол до крови, а Пол пением врачевал раны. Астрид весьма напоминала Твиги. Свою комнату она покрасила белой, черной и серебряной краской, а с потолка свисали ветки без листьев. «Такой выпендреж был для меня несносен». Однако там были выпивка и музыка. Насколько я помню, старые пластинки «The Platters» и «Netkin Call». Леннон спросил хозяйку, не от дедушки ли ей достались в наследство эти пластинки. Я почувствовала, что между ним и Астрид возникло напряжение. И, скорее всего, именно из ревности он принялся издеваться над Стюартом, называя его то Затклифом, то Садклювом. Я сразу поняла, в чем суть, когда Битл наклонился над пластинками, пуская слюну, и сказал, что бывал в США. Я спросила, знаком ли он с бади Холли, потому что, по правде говоря, он, такой густо намазанный бриллиантином, напоминал мне этого американского певца. Эти слова оказались волшебными, и он засыпал меня вопросами про бади Холли, про которого я, впрочем, знала только то, что его уже нет в живых. Но лед был сломан, и не успела я опомниться, как мы с Джоном уже танцевали, хотя он и сказал, что не умеет. Кто-то погасил свет, Лепплэттерс напевали нам мелодию, а мы кружились щека к щеке. Мик и девушка из Брейда Фьорда узнала бетловский поцелуй, рожденная в девятнадцатом веке, с головой погрузилась в двадцатый. Я только потом осознала, что это было знаковое событие в истории Исландии, хотя и такое, о каких слух не говорят. Не могу себе представить, чтобы в нашем веке... Наш век. Ольдин Оккар. Популярное многотомное иллюстрированное справочное издание, посвященное истории Исландии XX века. Написали. Поцеловалась с бетлом в Гамбурге. В то же время это была такая мелочь, что о ней не стоило рассказывать. Ну, потанцевали, ну, поцеловались. Конечно, я чувствую себя как девушка, которая поцеловала Иисуса еще до того, как он устроил свой великий Геннембуд. Здесь культурный переворот, датский. И не распространялась о своей удаче даже после того, как ее престарелые родственники стали почитать его как бога. Мой последний муж, Байринг, потребовал, чтобы я рассказала об этом поцелуе «Неделя», один из современных исландских глянцевых журналов. Или другому подобному журналу. Он считал, что это прямо что-то великое, но я не стала, даже после смерти Джона. Мне показалось, что это было бы чересчур глянцевитом, как сказала бы мама. И все-таки я включила его в мое собрание Йоунов под именем Фрид Йоуна. Фрид значит мир. Хотя, я прочитала позже, никаким ангелом мира он вовсе не был. Он и сам признавал, что вся его борьба за мир происходила от того, что сам он был далеко не мирным. Ему доводилось поднимать руку на женщин. Ох уж эти идеалисты, вечно у них в голове тараканы. Но хотя там он был молодой, шуточки у него были как у моряка в летах. Он изучал уверенность и был, конечно же, чертовски обаятелен. Крепко поцеловал и спросил, не победят ли англичане немцев в войне поцелуев. Но когда я ответила, что я исландка, переспросил. «А так вот, почему мне так холодно?» «Ты замерз?» «Нет», — усмехнулся он. «Я тоже из Исландии». «Из Исландии? Как это?» «Да это Мими прозвала мою комнату Айсланд». «А почему?» «А там всегда холодно. У меня там все время окно открыто». Зачем? Smoke gets in your eyes. Дым проникает в твои глаза, английский. Пропел он, подражая песне The Platters, под которую мы только что закончили танцевать. Мими против того, чтобы я курил. А кто это Мими? Моя тетя или мама. Мать у меня погибла в аварии, ее пьяный мужик сбил. О, какой ужас! Ага, я его за это убью! Мне самой на удивление эта фраза упала в мою душу, как снаряд. У меня защемило в груди, на глаза навернулись слезы, я извинилась и вышла на балкон, взялась за холодные перила и стала смотреть на город и на реку. Огни большого города расплылись в глазах, уронить которые мне не позволила гордость. Мне не хотелось плакать на глазах у этой молодежи. Я сама удивилась своей ранимости — «Неужели я до сих пор настолько хрупка?» Он осторожно высунул голову на узкий балкон. «Что с тобой? Я что-то не то сказал?» Я обернулась. «Нет-нет, я просто... Я тоже потеряла... Так же...» «Маму?» «Нет, маленького... Маленькую...» «Сестру?» Я не могла ответить, только качала головой. «Мне до сих пор было так больно...» Я думала, что мало-помалу оправлюсь после того, как моя дочь погибла под колесами машины. Но вот через семь лет я не могу слышать про ДТП. И вот через 56 лет я лежу и вытираю с дряблых старческих щек слезы. Какое невезение вспомнить такое именно с этим парнем и именно в этот вечер. Он держался хорошо, но, разумеется, о дальнейшем общении не могло быть и речи. Молодые люди не хотят спать со старыми проблемами. «Ты хочешь сказать ребёнка?» Я кивнула, сглотнула и попыталась улыбкой прогнать слёзы. Сквозь музыку слышался стук поезда в ночной темноте. Битл улыбнулся в ответ. Наконец вышел на балкон, закурил сигарету и сказал, отгоняя дым. «Ты ведь намного старше меня, да? Сколько тебе лет?» Как ни странно, такая беспардонность взбодрила меня. Я попросила у него сигарету и снова заговорила. «Даму о возрасте не спрашивают. Ты разве не джентльмен?» «Нет, я из Вултона. Так сколько тебе лет?» «Тридцать один, а тебе?» «Двадцать», — ответил он и улыбнулся. «Но скоро мне будет тридцать». В этом что-то было, потому что вскоре началось десятилетие, которое пролетело быстрее всех других в двадцатом веке. Я смотрела, как он открывает балконную дверь, которая на самом деле была просто окном в человеческий рост. Снова входит в шум и превращается в длинноволосого, всемирно известного и бывшего битла, переписавшего историю музыки XX века и подбившего полмира хиповать и лежать в постелях в Амстердаме. Отсылка к протестной акции Джона Леннона и Йока Оно «В постели за мир». А я осталась стоять и вновь повернулась к городу, к своей несчастливой жизни. Где-то там, вдалеке, был центральный вокзал, на котором я в середине войны потеряла в течение одних суток и отца, и мать. И где-то внутри меня маленькая светловолосая девочка все еще играла на тротуаре в другом городе. Я услышала ее смех, когда заскочила в бар, где у меня в затылке раздался стук — Самый жуткий звук из тех, что издает жизнь. Он превратил меня в самую ужасную деваху на земле. Я слышала этот стук, который возникает, когда двухлетняя головка сталкивается с остальным американским бампером на скорости 30 км в час на узкой улочке в аргентинской столице. Каждый, порой каждый месяц, порой каждый день, всю жизнь. Кто потерял ребенка, потерял половину рассудка. Однако я родила и другого ребенка, которого подкинула маме, а сама убежала сюда целоваться с парнями. Теперь он спал в бабушкином доме, годовалый Харальд, до которого мне совершенно не было дела. В разлуке с обоими детьми я больше скучала по ней, умершей, чем по нему, живому. Может, я сама потихоньку умирала, а может, я ушла от малыша из страха потерять под колесами машины еще одну жизнь. Я очнулась от своих дум, утерла слезы и только тут заметила, что держу в руках незажженную сигарету, которую дал мне мальчик баддихольчик Я поискала в карманах юбки-спички, но ничего не нашла. Но входить в квартиру сейчас мне не хотелось, и я уронила сигарету вниз на улицу. И вот теперь, когда я лежу, прикованная к постели, и пытаюсь согреться о колонну мира, Я понимаю, что лучше бы мне было сберечь эту сигаретку из пачки Леннона, невыкуренную палочку, на память о том, что могло бы произойти. Тогда бы я продала ее вместе со влажным бетловским поцелуем на eBay, а на вырученные деньги обставила бы гараж, завела там меблер от Таппет, мебель и обои датский. А еще этот самый плоской экранник, по которому крутили бы одни кинофильмы по мотивам моей жизни.